Дед Мороз с бифаной миновали леса, пустыни и множество деревушек и приближались на всех парах к своей цели. Вон там за большой тучей уже виднелся город. Но тут у Деда Мороза закололо в боку. Неужели опять голод? Он пошарил в кармане и нащупал там письмо. Еще одно? Удивился он. Но как оно оказалось у меня в кармане. Конверт был без адреса и без марки, очень значительный на вид. Дед Мороз понимал: нельзя вскрывать конверт на лету. Это противоречит всем правилам безопасности. Так можно выронить письмо, и его поглотит черная туча. И что еще хуже, можно свалиться самому. Тогда Бифани придется совершить экстренную посадку. И все же клочок бумаги, который он сжимал в руке, не давал ему покоя. Приглядевшись, дед Мороз догадался, что это письмо от Биатриче.